Как стареет ваша репродуктивная система? Ваша репродуктивная система начинает стареть постепенно, и происходит это у всех по-разному. В силу естественных причин возраста или в связи с болезнью. Перед тем, как я перейду к стратегии отдаления и приостановки старения, позвольте мне сказать ещё несколько слов об одном из основных факторов этого процесса. окислительном процессе. Вспомните, как при этом появляются свободные радикалы и вместе с ними риск развития болезней, включая рак. Когда их количество в организме значительно превосходит число антиоксидантов, вы должны принять меры, остановить и устранить дисбаланс. Здесь придут на помощь добавки антиоксидантов в виде натуральных ярко окрашенных фруктов и и овощей. Необходимы физические упражнения, а также контроль за весом тела. Знаете, что лишние килограммы, тучность ведут к тому, что усиливается окислительный процесс. Иногда возможна гормоназаместительная терапия, когда вы подойдёте к менопаузе, потому что окислительный стресс Усиливается с наступлением менопаузы, и заместительная эстрогенная терапия может это предотвратить. Особенно после менопаузы, когда изменения в организме приводят к нежелательным и серьёзным проблемам. Но поговорим о том, как справиться с этой неотвратимой стадией жизни и как помочь вам оставаться молодой и здоровой на всём пути до столетия. добавки, которые поддерживают вашу репродуктивную систему. Витамин Е 400 М ежедневно, но не больше. Почему? Витамин Е уменьшает неприятные симптомы, связанные с климактерическими проблемами, потому что может уменьшить производство простагландинов, вызывающих спазмы, чувствительную болезненность груди. Однако нельзя превышать рекомендуемую дозу витамина Е, потому что это может привести к закупорке сосудов. Вот 7 причин, из-за которых вы можете обратиться к доктору и посоветоваться по поводу гормона заместительной терапии ГЗТ. Первое. Вы страдаете от таких симптомов менопаузы, как жаркие приливы или бессонница. Второе. Вы хотите усилить своё либидо, половое влечение. ГЗТ усиливает сексуальное желание, а чего происходит смазка определённых участков половых органов, что способствует более полноценному сексу, приносящему удовлетворение. Третье. У вас есть риск возникновения остеопороза. ГЗТ понижает риск. Четвёртое. Знаете о своих проблемах с сердцем. Гарвардские учёные сообщают, что женщины, которые принимают ГЗТ сразу после наступления менопаузы, на 30% меньше подвержены сердечным заболеваниям, чем те, кто не принимал гормонов. Пятое. У вас есть вероятность возникновения рака толстой кишки. Генетическая предрасположенность, наличие в кишке полипов. Шестое. У вас существуют проблемы с недержанием. Эстроген поможет предотвратить их. 7. Вы хотите иметь гладкую молодую кожу. Эксперты считают, что эстроген предотвращает старение кожи. ГЗТ включает в себя эстроген, иногда в комбинации с прогестероном. Это помогает лечить самые жёсткие симптомы менопаузы. Ужасные приливы, когда вас время от времени бросает в жар, а ночью плаваешь в поту. Плюс резкие перемены настроения и пересыхание влагалища. Поэтому ГЗТ является спасением для многих женщин. Но если решите пойти по этому пути, ваш доктор должен всё время вас наблюдать. То есть надо регулярно обследоваться. Сначала желательно провести тест на гормоны, вроде анализа крови, чтобы вы знали точно, каких именно гормонов у вас дефицит. Существуют различные виды и методы ГЗТ, включая таблетки, кремы, мази, порошки, внутривагинальные таблетки и прочее. Вы должны решить с вашим доктором, в какой форме проводить ГЗТ. Некоторые эксперты Считают, что ГЗТ может привести к раку груди. Возрастает риск этого заболевания. Обсудите эту проблему со своим гинекологом. Если вы надумали обратиться к врачу, чтобы начать ГЗТ, обсудите риск развития рака груди со своим гинекологом. Здесь вы должны при этом учитывать генетическую предрасположенность. Вспомнить, у кого из близких родственников был рак груди. и взвесьте хорошенько все факторы, прежде чем начать гормонозаместительную терапию. Если вы уже принимаете гормоны в любом виде, эстроген или прогестерон, обсудите со своим гинекологом продолжать вам это лечение или внести в него изменения, чтобы избежать в дальнейшем рака груди.